Глава тринадцатая. Быть или не быть. Я ещё раз глянула в глазок и посмотрела правде в глаза. Стас стоял и улыбался, но это не важно. Кто такой Кощей? Правильно, тиран, абьюзер, похититель, злодей и страшный страх нашего детства. Точнее, не нашего, а наших прабабушек. Мы уже Джокера боялись. Я не ребёнок. Я взрослая, и мне не до сказок. У меня ипотека есть, зачем мне ещё проблемы? Поэтому надо заканчивать всё, пока толком не началось. И я распахнула дверь. Стас улыбнулся шире и протянул великолепную икебану из лилий, роз, пионов и цветков лотоса. Это тебе, Отказ завис у меня на губах. А Стас нюхнул воздух и совсем растаял. «Как у тебя вкусно пахнет!» Яблоками, духами какими-то восточными и чистотой. Похоже, пахло у маминой подруги. Для меня это запах уюта, и дома очень красивые женщины. Я едва не размякла от его слов, тепла в глазах и чудесной улыбки. но вовремя взяла себя в ежовые рукавицы, вспомнив, что где-то за его плечами света из воронья и царство мертвых по нему плачет. Так что я встала на дверях как вратарь, отстранив от себя протянутый букет. Извинистас, я подумала и решила: У нас ничего не выйдет. Хотела мягко, вышло наоборот. Он удивился, и почему-то нюхнул еще раз, чуть вытянув голову в сторону моей квартиры. Потом глянул на меня критически, сунул букет так резко, что я от неожиданности его схватила, иначе попал, а Стас просто поднял меня за талию и отставил с прохода. «Думать чужими штампами — это не твоё», заявил Стас, похолодев лицом, и прошёл в квартиру. Я следом. «Стой! Я тебя не приглашала!» «Но врать тоже не твоё». Буркнул он, следуя в кухню, а потом в единственную комнату с видом охотника на крокодилов. Бросив цветы на бегу на табуретку-стремянку, я с ужасом подумала о призрачном мече за его спиной и о том, как он может его использовать. И снова попыталась встать перед Стасом. Он глянул на меня. «И не надо на меня смотреть сверху вниз!» — возмутилась я. Стас поставил меня на тумбочку, как китайскую вазу с глазками. «Смотри ты на меня так!» — заявил он. Ноздри его раздувались, как у дикого зверя. «Где он?» — входная дверь захлопнулась, подавшись голубоватому ветру, что метнулся из его глаз. «Кто?» — крикнула я. «Говорящий катагат, который промыл тебе мозги!» Я почувствовала шорох и шевеление на макушке сзади, в волосах. Боже, неужели до размеров заколки уменьшился? Никто мне мозги не промывал, я сама решила. И вообще так себя вести нельзя. Ты хам, нахал и грубиян. Стас шагнул ко мне. Наши глаза оказались почти на одном уровне, разве что мои на пару сантиметров выше. Час назад ты была другого мнения. Отчеканил он, сжигая меня синим огнем. да просто ты что я стас вперился в меня взглядом не говори ни в коем случае прокричал внутренний голос или кот из подтишка то есть ты считаешь что я не могу передумать во мне все кипело право не имею решать с кем хочу быть а с кем нет он вдруг сник Взгляд Стаса стал просто грустным, как пустой дом, из которого все ушли и свет выключили. Кулаки его разжались. «Можешь, имеешь, прости». Я ткнула пальцем на дверь. «Тогда иди, тебе туда!» Стас еще раз окинул взглядом комнату. Синие радужки вспыхнули колдовским светом. А я почему-то не испугалась. «Уходи и цветы забери!» «Это просто благодарность, что была моими глазами на том свете. Не нравится? Выброси!» Рыкнул Стас и буквально вылетел из квартиры, не глянув на букет. Дверь открылась перед ним и закрылась сама, как послушный привратник. Замерев, я слушала его гулкие шаги по ступеням. Где-то истерично проорал код. Я дёрнулась было спасать, спрыгнула с тумбочки, но остановилась. Звуки летели не из подъезда, а с улицы, из приоткрытой форточки балкона. Я села на тумбочку и, закрыв ладонями лицо, расплакалась. В моих волосах снова что-то зашевелилось. Чуть царапнуло и с размаху шлёпнулось на пол. Сквозь щели пальцев было видно что-то синее. Хорошо, что не в уши. кот принял нормальные размеры и оттёрся о мою ногу. Спасительница. Умница. Красавица. Мурчал он на распев. Ну что ты плачешь, Евуся? Я его прогнала. Обидела. Правильно, моя хорошая. Правильно. «Так их всех нечистых!» Я глянула на него, убрав руки. «И тебя тоже?» «Я чистый. Я самый чистый кот на свете. Я вылизываюсь по двадцать раз на дню». Он вышагивал, обтирая меня и победоносно задрав хвост. «А ты видел его глаза?» — схлипывая, спросила я. «Они такие стали несчастные!» «Он же всё равно человек!» И я расплакалась ещё сильнее, кляни себя за бессердечность. Помню же, как больно, когда бросают. Мне всегда трудно людям боль причинять. Сама больше страдаю. «Не человек он?» — проворчал кот. «Всё правильно сделала. Он только телом своим человек. Не сутью». «А вдруг я больше не влюблюсь? Вдруг я просто трусиха?» Рыдала я, закрываясь от кота. Слёзы с моих щёк стёр шершавый язык. И ещё раз. Я отстранилась, опишив. «Влюбишься. Мы тебе светлого найдём. Хорошего!» Увещевал говорун, тыкаясь носом мне в щёку. «Я струсила!» Не унималась я. Я ужасная, а по небу облачко плыло сердечком. Морок, и ничего ты не струсила. Эдак запросто Кощея к чертовой бабушке послать. Почти пинком. Да ты знаешь кто? Кот вспрыгнул на тумбочку, чудом уместившись всеми четырьмя лапами на крошечном свободном пятачке. Снова потерся и прислонил свою щеку к моей, промурчал ласково. «Ты — героиня!» Только я так себя не чувствовала. Я глянула на букет. Такой красивый, и цветы жалко. Не знаю, как девушки выбрасывают цветы, если им чем-то не угодил их даритель, или если подарил не тот. Вытерев глаза тыльной стороной рук, я размазала тушь и подошла к букету. Нежный, красивый, цветок к цветку. Подобранные с любовью. И слёзы снова хлынули водопадом. В зеркало теперь на меня смотрел настоящий Джокер с жуткими потёками под глазами. Говорон продолжал петь канарейкой, восхваляя моё величие. А мне хотелось удавиться. И я пошла за мылом, стёрла в ванной тушь. Потом достала молча из шкафа хрустальную вазу советских времён, налила воды. и поставила букет. Кот взволнованно путался под ногами, тыкаясь в них, как пуфик на ножках. «Ну, Ева, ну, девочка, не надо плакать. А вдруг счастье твое близко? А вдруг уже на пороге?» Звонок от входной двери затрезвонил, как колокол на пожар. «Стас!» Я хлопнула себя по лбу, вытерла краем футболки опять мокрые глаза, и бросилась открывать. На пороге стоял свет, тот самый, которого я уже видела на улице, сшибающий созвездие и вызывающий желание распахнуть руки, чтобы впитать такого побольше. Я затаила дыхание, раскрыв рот. «Извините, у вас интернет есть?» — спросил свет. «Что? Интернет есть у вас?» Я просто не уверен, что это проблема в моей квартире. Мне кажется, что-то не то с кабелем по всему подъезду». Я моргнула. Догадалась, что удар включился, и поторопилась почесать себе пальцем лоб. Надеюсь, со стороны это выглядело, что я думала, а не что у меня чесотка. Свет превратился в молодого мужчину. Симпатичный, сероглазый, эдакий богатырь. Косая сожень в плечах, на которых растянулась льняная белая рубаха, лёгкие летние джинсы. Всё всем на зависть. И грудь, накачанная, будто сердцем нараспашку. На запястье кожаные фенечки, квадратный подбородок с лёгкой небритостью и грива светлых волос ниже ушей. Мечта барбершопа. «А вас не Добрыня зовут случайно?» — вырвалось у меня. «Нет». Улыбнулся. Он. Я Светозар Десятов. Живу над вами на двадцать третьем. Пришлось аж до четвёртого спуститься. Никого нет дома. Что-то полыхнуло и связь выключилась. Мне без нее никак. Дома работаю. Ах да, интернет. Сейчас посмотрю. Я побрела к ноутбуку. Связи в самом деле нет. Так я и думал. А вас как зовут, прекрасная соседка? Глаза у него были добрые, положительные. Словно он не здесь вырос, а сразу свалился взрослым в зону комфорта. Отчего и получился, ненормально здоровым психически. У нас, подлеченных невротиков, такое сразу вызывает подозрение. Поэтому я проявила осторожность и буркнула, сбавив дружелюбность на всякий случай. «Ева». «Символично. Пойду вызову спецов». И сам на провода посмотрю. Может, кто-то похулиганил? Ещё увидимся. Он улыбнулся мне и пошёл по лестнице вверх. И превратился опять в облако манящего света, едва я активировала свой дар. Я медленно закрыла дверь. Кот тут же материализовался. Морда загадочная, самоудовлетворённая. Ну вот, например... Промурлыкал он. И я же говорил, красавцы и светлыми бывают. Это твои проделки, нахмурилась я. Что мне стоит какой-то кабель подпортить? Коси все. всё. Кот важно вышагивал, подрагивая хвостом трубой, словно его потряхивало от восторга самим собой. А дома никого нет или спят? Или слегка оглохли каким-то волшебным способом. Так, ясно. Говорон нас сводит специально. Я сощурилась, прекратив истерику. Честно прожив растрёпанные чувства и избежав таким образом лишних травм в будущем, я, наконец, обрела способность здравомыслить. Совпадения-то не случайны. Говорон тут тоже ошивается не случайно. И этот Светозар подозрительно хорош. И как вовремя. Не мог ли он, допустим, быть каким-то светлым богатырём, который 30 лет и 3 года просидел на печи за компьютером с перерывом на тренажёры и здоровое питание, а теперь нарисовался здесь, потому что наступила ему пора геройствовать? И пойдёт добрый молодец с такими кулачищами? И на моего Стаса? За Кощея стало страшно, хоть он и сам хлюпиком не выглядел. Но в чёртовых сказках эти чёртовы богатыри и злодеи всегда побеждают. А вдруг там, наверху, я глянула на потолок, у соседа играл рэп. Понятия не имеют о неожиданных сюжетных поворотах, и все постоянно наступают на одни и те же грабли, как в старых добрых сказках. И Кощея убивают. Ненавижу сказки. Меня пробрало до мурашек и желание заесть хаос в мыслях ведром мороженого. говорун уселся, довольный, мурча, как трактор, и, разглядывая свои лапы, словно ничего красивее в жизни не видел. Я шагнула к нему и схватила за холку. Жёлтые кошачьи глаза чуть не вывалились, челюсть отвисла. Я сжала шкурку на его загривке сильнее. «А теперь говори!» Честно и без манипуляций. Что это за Светозар и откуда? Он тоже не человек? Но... Кот от возмущения пробормотал что-то, как каши проживал. «Внятнее!» — гаркнула я. «Человек. Почти». «Конкретнее?» «Он не из нечисти». «А откуда?» «Начальство сверху отправило. Исправи». «Почему? Зачем?» «Думаешь, там, наверху, никого не волнует то, что у нас происходит безобразие? Отпусти меня!» «Как только все расскажешь, этот Светозар богатырь?» «Смотря что, ты понимаешь, под...» Начал было мемлить кот. «Выкладывай все, что касается Стаса!» Я сжала шкурку сильнее. Морда кота от этого вытянулась, как при перетянутой косметической пластике. «Не ожидал от тебя его!» Я встряхнула говоруна, пылая от праведного гнева, и внезапно чувствую приличную силу в руках. «Говори!» «Светозар, проверяющий!» — проворчал кот. Там наверху прослышали, что вход внафь под угрозой. А в самом царстве мертвых хаос и беспорядки послали Светлого воплотиться. И этот ничего не забыл, потому что с детства медитировал. И что он сделает? Грозно спросила ее. Если кощей вовремя не исправит то, что надо исправить, Светлый прижмет к ногтю. У него неограниченные полномочия. А если он один не справится, на нас рать целую отправит. Вот тогда точно всё. Коньки, ласты, кондрашку. Всё склеим и отбросим, на веки вечные. Но тебя это не коснётся. Сразу предупреждать надо было. Меня зачем сватал? Чтобы я потом за тебя и дальше заступалась? Я отпустила говоруна. Тот отскочил, как мячик, и начал быстро вылизываться, обиженный. Хвост его отчаянно бил по полу, выражая недовольство. Ты и впре ужасная, вредная! Таким злым нельзя ходить с маникюром, бормотал Говорун. А я-то тебе добра хотел, лучшую партию готовил. За что ко мне такие жестокости? Я и так сколько мог, скрывал, утаивал, справлялся сам, а как пригорать начало, тревогу забил. Не я скажешь? «Кто вас, обалдуев неблагодарных, шевелиться заставил?» «Ты. Но можно было прямо сказать?» «Мне прямо. По рангу не положено», — огрызнулся кот. «Вопрос номер два. Я кто? Или тоже беспамятная сущность из каких-то ваших миров?» Говорун замер, посмотрел по углам, прижав уши. «Ты вообще причем, Ева?» «Отвечай!» «Ну, всё. С меня хватит. Бессмысленное насилие, запугивание, принуждение к правде. Лучше утопиться». Говорун вскочил, вздебился и растворился. Голубые шерстинки, оброненные им по всей квартире, тоже подлетели в воздух и исчезли. Ну и в добрый путь. Хотя показалось, что синий пройдоха всё равно вернётся. Дома я сидеть не стала. Бросилась к квартире Стаса. Мне не открыли. Выбежала на улицу, рванула в сторону чайной. Не добежав, увидела его, стоящего у той самой траншеи, руки в карманы. Даже без дара вокруг Стаса ощущался мрак. А в его спине и всей позе было что-то есенинское, типа «Мне осталась одна забава, Пальцы в рот, да веселый свист. Я подбежала к нему, развернула к себе за плечи и спросила в лоб. «Ты знаешь, и когда ты вспомнил?»